для взаимного изучения опыта передовиков и творческого применения его в конкретных условиях каждой страны. И это служит не только дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами, повышению эффективности производства, но и воспитанию людей на идеях марксизма-ленинизма в духе социалистического интернационализма. Для государственных и общественных организаций предприятия и научно-исследовательских центров ГДР и СССР, постоянные творческие контакты стали не только привычной нормой, но и жизненной потребностью. Важным аспектом в развитии отношений между СССР и ГДР является сотрудничество в области культуры. Начало такому сотрудничеству было положено вскоре после разгрома фашистской Германии. Уже тогда в разрушенном Берлине прозвучали песни краснознаменного имени Александрова ансамбля песней и пляски советской армии, призывающие к миру, дружбе и созидательному труду. В апреле 1954 года Советский Союз и Германская Демократическая Республика подписали первые соглашение о культурном и научном сотрудничестве. Необходимость такого договора была очевидной, ибо культурные связи приобретали все более широкие масштабы. В октябре 1964 года было заключено долгосрочное соглашение в этой области, а в мае 1978 года подписано новое межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве. В первые послевоенные годы Главное внимание уделялось созданию в ГДР прочного фундамента новой немецкой социалистической культуры. Этой цели были подчинены и наши культурные связи. Позже обмен культурными ценностями между СССР и ГДР стал дополнительным стимулом к дальнейшему взаимному обогащению наших культур. Для молодого поколения деятелей культуры, литературы и искусства ГДР – Связи и контакты с СССР, помимо совершенствования чисто профессионального мастерства, являлись еще и школы воспитания в духе интернационализма. Новый этап сотрудничества между СССР и ГДР, в том числе и в сфере культуры, начался после 24-го съезда КПСС и 8-го съезда СЕПГ. К этому времени культурные связи между нашими странами приняли весьма обширный и интенсивный характер. Расширились и укрепились непосредственные прямые контакты между творческими союзами, издательствами, другими учреждениями культуры. К этому же времени была в целом достигнута важная цель. Народы наших стран имели широкое представление о достижениях национальных культур Советского Союза и Германской Демократической Республики. Советские литературы и искусства стали неотъемлемой и важной составной частью культурной жизни ГДР. Дни культуры Советского Союза в ГДР и ГДР в СССР и мероприятия, связанные с празднованием юбилейных дат в жизни наших стран, стали яркими запоминающимися событиями. Ежегодно в ГДР из Советского Союза приезжают 10-12 художественных коллективов и 50-60 исполнителей. Отличительной чертой является широкое представительство национальных культур советских республик. Так, в 1982 году, в юбилейном для нашего государства, в ГДР гастролировали государственный хореографический ансамбль «Березка», Большой театр Узбекской ССР имени Наваи, ансамбль песни и танца «Рустави» из Грузии, государственный ансамбль таджикского танца «Лола». Все эти коллективы побывали на предприятиях столицы ГДР, провели встречи со своими немецкими коллегами по искусству. Частыми гостями братской страны являлись выдающиеся мастера советского исполнительского искусства Святослав Рихтер, Эмиль Гиллильс, Игорь Ойстрах, Владимир Третьяков и многие другие. Весомое место в нашем культурном общении с ГДР занимает литература. Имена Анны Зегерс, Бертольда Брехта, Германа Канта, Гюнтера Герлиха